Глава двадцать пятая В чужой стране — Хватит меня во всем обвинять! Тут же возвелась она. — Если ты мазила, то так и скажи. — Да как ты смеешь? — в свою очередь вспыхнул лис. — У меня всегда было отлично по перемещениям. — Тогда в чем же дело? Думаю, у нас изменилась масса, и... Тут он стушевался. Я неправильно рассчитал траекторию. Марина огляделась. Мне кажется, или мы стоим на такой же улочке. Пахнет похоже. Согласился лис. Но нужно все проверить. Давай пойдем в ту сторону. Мое чутье... Положись на мое. Прервала его Марина. и повернула в другую сторону. «Нам нужно выйти к людям. Тогда поймем, где находимся». Она уверенно зашагала вдоль двухэтажных низеньких домов и, не глядя на лиса, демонстративно рассматривала строение. Но сколько бы она ни думала, никак не могла догадаться, где они находятся. Улочка не была слишком длинной, и спустя минуту они вышли к толпе, Однозначно перед ними расстилался город. Машины, велосипеды, мотоциклы – все сливалось в одну шумную, беспокойную картину. Люди азиатской внешности почти не обращали на них внимания, спеша по своим делам. Солнце катилось в закат, и наступал вечер. «Где мы?» Забыв про свою гордость, ошеломленно прошептала Марина. Она мечтала о путешествиях в своих грезах. хотела повидать мир но клавдия ивановна давно перебила эту мечту сказав что нужно жить там где родился ведь в этом космический смысл да к тому же заметив что спускать все заработанные отцом гроши на путешествие не видит в этом смысла вырастешь заработаешь езди сколько хочешь резюмировала она теперь же марина стояла посреди огромного незнакомого мира, буквально раскрыв рот. Впереди она видела небоскребы, к ним будто бы вырастали дома. Таких маленьких двухэтажных было очень мало. Они вытягивались и превращались в четырех, восьмиэтажные. Постепенно переходили в торговые центры и стремились ввысь. — Так и будешь стоять? Мы в Токио. — Вон там начинается гинза. — махнул рукой Лис. Следующий угол через четыре квартала отсюда. В тот раз я замотался искать его. — Разве мы не можем воспользоваться любым? — отмерла Марина. Да и что говорить, зрелище этого города захватывало и увлекало. Очень непривычная архитектура, другие деревья в катках и прохожие. Хотелось насладиться этим, налюбоваться вдоволь. И любопытство тянуло лиску за нос. обещая новые впечатления и эмоции марина даже обрадовалась что ненароком они попали сюда прежде всего убери хвост углы должны содержать в себе частичку магии устало объяснил лис кажется ему вид этого города не доставлял никакого удовольствия он наперся о стену магазина и прикрыл глаза мы можем ее чувствовать мы лисы а я ну Лис задумался. «Если ты кумиха, то магические энергии только зарождаются в тебе. Если бы ты научилась видеть жизненные нити людей...» «Я умею», — живо отозвалась Марина. «А давай пройдемся немного вперед. Ты как раз расскажешь про гинзу. Что это?» «Мы не на экскурсии». Недовольно сморщился Лис. «Но нам все равно нужно в ту сторону. Раз ты видишь нити...» то можешь настроиться и на магические всплески. Только нужно потренироваться. Это же определенная концентрация внимания. Потом попробуй. Ух ты!» Девушка с трудом удержалась, чтобы не захлопать в ладоши от радости. «Ты видел? У нее настоящее японское платье!» «Наверное, потому что она японка!» Проворчал Лис, но все-таки отлепился от стены. «Идем, Лиска!» «Я не собираюсь учить тебя или что-то объяснять». Живая реакция Марины не осталась без внимания. Пожилая женщина в нежно-бирюзовом кимоно подозрительно посмотрела на парочку, но правила хорошего тона не позволяли ей сделать замечание или негодовать, поэтому она благородно вздернула носик и прошествовала мимо. Марина подавила шаловливый смешок и повернулась к спутнику. «Да, просто скажи, как есть». «Нетерпеливо», — сказала она, — «вдруг тебе на голову падет кирпич, и мне самой придется выбираться отсюда». «Кирпич никому просто так не падает». Лис вытянул вперед руки и по очереди похрустел костяшками пальцев. «Если ты впервые здесь, то можем зайти вон в то место и подняться». «О, какие люди!» — раздался возглас откуда-то сбоку, и на плечо рыжику легла рука. И с новой девушкой я посмотрю. — Привет, Кейн. Не слишком довольный Рыжик обернулся. — Не думал встретить тебя здесь. Рядом стояла парочка. Парень и девушка лет тридцати. И Лиска внутренним чутьем угадала в них соплеменников. Впрочем, они не слишком прятались. Хвостов не было видно, но ушки стояли торчком. Одеты они были довольно цветасто, под стать пробегающим мимо японцам. Я сам. Парень кивнул на зардевшую девушку. Инкогнито. «Тогда разойдемся, будто не виделись», — предложил ему Лис. «Да, хорошая идея, бро». Согласился Кейн. «Увидимся дома». Они раскланялись Самым настоящим способом — наклонив вперед корпус. Лиска с трудом удержалась, чтобы не фыркнуть. «Это, надо же, светские церемонии развели». «Кто это?» — дернула его за рукав Марина. когда они отошли на некоторое расстояние. — Вдруг семьи. — Он с любовницей? — Типа того. — И меня принял за любовницу? — Не отставала Марина. — Наверное, не знаю, — вспылил Лис. — Мы сильно рискуем, разгуливая здесь. — Давай все-таки прогуляемся, — законючила Марина. — Мне так нравится тут! А потом она сделала то, что внезапно подсказала Лиска. Отстала на один шаг, и когда он не ожидал, Обхватила лиса за плечи. Рыжик вздрогнул. — Я не отпущу, пока ты меня не сводишь в центр. Заверещала она противным голосом. — И хочу подняться вон на ту башню. Ну, — Но пожалуйста, Рыжик. — Давай сходим. — А уж потом в угол. — Я никогда не была в Японии. Я хочу посмотреть Токио. — У меня будут неприятности. — Пробормотал он. — Если я не вернусь вовремя. — Не отпущу. Она обхватила его шею и потянула вниз. Японцы оборачивались, посмеивались и прикрывали рты ладошками. Они были деликатнее корейцев и старались не показывать своего удивления. Марина же сама вошла во вкус, устраивая этот цирк и, вереща писклявым противным голосом, продолжала: "Ну, наглоры жились. Тебе жалко сводить маленькую лиску погулять? Тебе жалко, да?" Я же не прошу за это денег. Своди меня куда-нибудь бесплатно. Парк или торговый центр? Роуэн. Изменившимся голосом сказал он. Меня зовут Роуэн. Отпусти меня и давай пойдем нормально. На свидание, хотела сказать она, но не решилась. Изумившись, что он сказал ей свое имя, она расцепила руки и остановилась. Парень обернулся. Его черты лица заострились, и глаза непривычно мерцали. «Только никому не говори мое имя, не говори, что мы знакомы», — сказал он. «И тогда?» «Тогда?» — завороженно продолжила она. «Мы пойдем на экскурсию». Это был такой большой облом, жесткий и беспощадный, что Марина промолчала. У нее было странное двояко ощущение. Он сказал о простой, обычной вещи — экскурсии. Но в его взгляде читалось совершенно другое. Он как будто нарочно отталкивал ее. Но сам-сам хотел быть рядом. Ерунда какая-то, — мысленно сказала Марина Лиски. Зачем кому-то противиться своим желаниям? Зачем этому самоуверенному парню, который к тому же старше ее, подобные игры? Будто ему нравится Марина, но он не хочет в этом признаваться. Хорошо, — сказала она, не отрывая взгляда. Как же он хорош! Высокий, стройный, готовый к прыжку. Да, напряженный, но уверенный. в чем? В своей неотразимости?» «Нет. Роуэн, он как будто уверен в этой жизни, будто он хозяин ее, может управлять ей и имеет на нее право, но все равно боится кого-то», — подсказала внутренняя риска. «Не дай чувствам запрошить тебе мозг. Он спешит домой, потому что боится наказания. «Это не важно», — отмахнулась Марина. «Зато у него такие офигенные зеленые глаза». Будто наполненные живительной влагой, так и хочется в них раствориться. Роуэн сделал шаг вперед и навис над ней темной пугающей тенью. Сердце пропустило два удара, и губы будто пощипывало током. Марина ждала, боясь поверить в происходящее, с одним условием: предмет ее дум поднял руку предупреждающим жесте. Только не прикасайся ко мне. Почему? Глухо спросила она. — Гордость, молчи. Интуиция, заткнись. Сейчас нужно услышать его, питать ответ, потому что он важен. — Ммм. Роуэн издал нечленораздельный звук, смотрел встревоженно. Лиска выжидала. Внутренняя пауза переросла во внешнюю. Оглушающий шум города... Ничего этого нет, только он и она, двое, которым невозможно быть вместе. — Нельзя. <связь> — все-таки сказал он. Марина не знала, как отреагировать, но душе стало противно. Но она понимала, что лучше все выяснить сейчас, а не откладывать до лучших времен, чтобы не мучиться потом оправданиями. Он не сказал точно, я не спросила этому. Не нужно оставлять крупицу недопонимания. Нельзя, вот верное слово. Объясни. Рыжий лис прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Как сказать ей, чтобы не обидеть? Как расставить все точки так? чтобы самому не попасться на крючок. Она — самая обыкновенная, не леса, лиса, таких много. Коль хочешь, хватай любую, — шептал ему внутренний голос. Да, не было смысла зацикливаться на ней. Глупо, по-мальчишески. Роуэн криво усмехнулся. Да, он сам недавно упрекал брата в ненужных эмоциях, а сам сейчас шел у них на поводу. Их обходили люди. Кто-то оборачивался на странную парочку, застывшую посреди многотысячного потока. Кто-то ругался себе под нос и двигался дальше. Они, как островок сомнений в этой бурлящей, уверенно двигающейся жизни. Тактильные контакты среди лис должны сводиться к минимуму. я помолвлен, и моя невеста может учуять другую лису и устроить скандал. Я небольшой любитель подобного, к тому же «Да, не хочу давать необоснованных поводов для ревности». Марина громко расхохоталась. «Что за дурацкие отговорки? Какие поводы тут могут случиться?» Рован молчал, в упор, разглядывая наивную девушку. Неужели она не догадывается, чем грозит дружба с мужчиной, лисом? «Тебе неприятно находиться рядом?» — спросила она. Искала какие-то нелепые оправдания, пыталась заглушить свою интуицию. которая уже все знала из потаенной надеждой выглядывала из чайного цвета глаз. «Дело не в этом. А в чем?» «Все, проехали». Он резко развернулся и нарочито улыбнулся. «Пойдем на экскурсию. Мы договорились. Прошу. Не нарушай наш договор». «Даже и не думала об этом». Вздернула нос она. Види, где твой... этот?» «Нужно пройти прямо». Ровно подскочил, будто его укусила пчела. «Не отставай!» Они долго гуляли по городу. Лис не мешал любоваться новыми зданиями, непривычной архитектурой. Ни во что не вмешивался. Он просто стоял рядом, изредка объясняя, зачем японцы сделали это так, а вот это по-другому. Было видно, что он бывал в Токио много раз и уже присытился его атмосферой. Марина отбросила тяготящее сердце мысль, и старалась не думать о стоящем невдалеке Рыжике. Она впервые сегодня за границей, и восточная культура ей в новинку. Здесь все по-другому, все отличается. И Марина попала под очарование необычной красоты людей, немного холодной, но очень функциональной жизни. И даже гора Фудзияма, которая купалась в лучах заходившего солнца, показалась ей вершиной творения природы. Да. И если бы она могла обнять Роуэна, сесть рядом на лавочку и прижаться к его плечу, все это было бы потрясающим завершением трудового дня. Но Лиз держался на расстоянии, был холоден, и его разговоры о верности и невесте, по-видимому, не были шуткой. За вечер они успели побывать в десятках мест, познакомиться с разными особенностями жизни японцев, вот только современных, обычных. В музее и храм Роуин наотрез отказался идти, а Марина не настаивала, чтобы не спугнуть его и не разозлить. «Ты насытилась?» — спросил он, когда она присела на очередную лавочку. Марина, немного помедлив, кивнула. «Ноги ныли так, что ей не было смысла врать. Тогда мы можем возвращаться». Парень некоторое время постоял, ожидая ее реакции. Но Марина была слишком утомлена, чтобы о чем-то просить, и что-то доказывать. Роуэн вздохнул и, приказав ей сидеть на месте, куда-то ушел. Девушка лениво посмотрела вверх, где над их головами мерцал неоновыми огнями и вывесками известных брендов магазин. Они остановились на одной из небольших улочек этого сумасшедшего активного города. Роуэн вернулся через пять минут с двумя баночками прохладительного напитка. Под мышкой прятался сверток. Держи, нужно перекусить, и тогда силы появятся дойти до угла. Марина поблагодарила его и открыла баночку. Сильно газированная, со вкусом манго и клубники. Вода сразу же попала ей в нос, но в целом понравилось. А вот протянутую булочку она не взяла, есть совсем не хотелось. Лис сел рядом, но не вплотную. Судя по всему, у него аппетит был зверский. В мгновение ока он сел и свою и Маринину булочку. А Алиска следила за ним искоса и удивлялась. Как же она влипла! Ей даже нравилось, как ест это существо. Как он торопливо заглатывает большие куски и запивает газировкой. Что-то милое есть во всем его облике, и милое не только для нее. Роуэн помолвлен. Она должна это осознать и не питать ненужных иллюзий. Она – свободолюбивая лиса, только недавно получившая прикрытие. Теперь она может не бояться и вершить свои справедливости. Ну, убрать куда-нибудь Василия Петровича. Надо будет у Лера спросить, как нейтрализовать чужого охотника. И участвовать вместе со всеми в операции возмездия, пока она тут прохлаждается в Токио. Вполне вероятно, ее ищет светловолосый лис. Без нее отряд не сможет начать действовать, а значит, преступник все еще разгуливает на свободе и может погубить очередную жертву. — Соберись, Марина, — строго сказала Лиска. — Не время разводить слюни и выдавать томные стоны. — Ты ему не интересна. У вас нет даже гипотетического будущего. Так чего же ты тратишь свое время? Нужно рационально подходить к жизненно важным вопросам. Девушка сама себе кивнула. «Все, идем». роуэн подскочил так быстро, будто только и ждал ее кивка. Они снова углубились в серые унылые подворотни и спустя 15 минут стояли в очередном тупике. Всю дорогу Марина тренировала второе зрение. Она с любопытством наблюдала за японцами и отметила, что в целом линии жизни у них ярче. Моск морской климат и здоровая пища. Такой она сделала вывод. Магический угол она заприметила сразу и без подсказки Роуэна. С того места, где располагался энергетический источник, понила так, будто туда положили кусок заплесневелого сыра. «Мне нужно сосредоточиться». Рыжик закрыл лицо руками и что-то забобнил. Потом сам перебил себя и поправил. «Да, я знаю, в чем состояла моя ошибка. Давай свою руку, попробуем еще раз». Марина так удивилась его порыву, что успела сказать. «Ну, ты же... это...» Черные тени прошмыгнули быстро и обступили их. А они вынырнули из подворотни. Девушке даже показалось, что все заняло меньше секунды. Трое людей с пистолетами. Марина ни на секунду не засомневалась, кто же они, охотники. Сердце билось, как угорелое, и не собиралось останавливаться. А откуда-то о них узнали охотники, и решили устроить ловушку. Двое взрослых мужчин, около пятидесяти лет, и парень, мальчишка, лет пятнадцать от силы. Они перебросились парой фраз, но Марина не понимала, о чем шла речь, причем по напряженным лицам вообще было сложно что-нибудь понять, поэтому они обернулись кровой. «Сейчас нас прикончат. Надеюсь, это будет не больно». Промелькнула в голове мысль. «Но я хотя бы умру, глядя на него». Рыжик подобрался и что-то вдруг крикнул отрывисто, непонятно. «Он знает японский?» Шокированно оглянулась на окруживших мужчин она. Судя по переглядыванию, они понимали речь Рыжика. Роун снова что-то крикнул, но в ответ получил возмущенную тираду самого страшного. «Они нас убьют?» — негромко спросила Марина. «Скажи мне». Но у Рыжика явно было настроение не для сантиментов. Он поднял руку и указал в небо. Снова что-то прокричал и зажег угол. Именно так и выглядело со стороны. Неясное бормотание и жест способствовали зажиганию дома. Охотники испугались. Это было видно по их удивленным лицам. Они что-то выкрикнули в ответ и сняли пистолет из предохранителей. Холодный пот прошиб лиску. «Нужно добежать до угла, и тогда мы будем в безопасности. Но нас изрешетят серебряными пулями, и в Москву перенесут два трупа». Роун издал звероподобный рык и вдруг стал увеличиваться в объемах. Выпустил рыжий хвост и уши. Лицо внезапно в одно мгновение покрылось шерстью. Он прыгнул прямо на Марину и оттолкнул в сторону. Началась перестрелка. Молодой мальчишка только тыкал воздух пистолетом, а стреляли двое пожилых. Они были аккуратны и точны, как настоящие японцы, и старались не задеть друг друга выстрелами. Ровен прыгал на задних лапах, которые теперь напоминали обычные лиси, как кролик на минном поле. Он увертывался и изворачивался, рычал и пытался достать охотников. Марина встала с каменного пола. Мальчишка закрыл рот и вспомнил о существовании. Видимо, решил тоже принять участие в охоте на лис, потому что с решительным видом направился к ней. Марина попятилась. Угол блестел и манил спасением совсем рядом, близко, но нужно пересечь площадку, где пытается выжить Роуан, и перехватить Рыжика. Без него она точно не уйдет. Как бы мне превратиться в лесу? Возникло у нее горячее желание, и в этот момент она взмахнула пушистым хвостом. Парень замер, не дойдя до нее пары шагов, он выпустил вперед пистолет и прицелился. Впервые пытается убить, боится. Почуяла внутренний Лиска и усмехнулась, а дальше все вышло как автоматически. Марина уклонилась в сторону, а потом наклонилась вперед и выбила из рук пистолет. Ловким ударом в челюсть нейтрализовала противника. У мальчишки поплыли звездочки перед глазами, и некоторое время он приходил в себя. Надернулась к площадке, но почти сразу ее взяли на мушку обычные охотники. Они ожесточенно палили в Роуэна, но теперь переключились на нее. — Уди! – прорычал Обортень, в котором от человека теперь осталась только его одежда. Да и то, разорванная местами. — Нет, — ответила она и пожелала стать лисой. Это было внутреннее, интуитивное желание. Она хотела встать рядом с ним, защищать, помочь, отвлечь огонь на себя. Охотники теперь целились в нее, и Марине пришлось уворачиваться, подпрыгивать и считать пули. Они не могут быть бесконечными, — думала Лиска, уклоняясь. — Иди в угол, — прорычал Роуэн. И даже толкнул ее. — Без тебя не уйду. — Дура. — Сам дурак. — Быстро, я сказал. Она нервно хихикнула, снова перепрыгнув через пулю. Ловкость и гибкость — наше все. Нельзя их списывать со счетов. Когда Марина подумала, что пули все-таки волшебные и заговоренные, они кончились. Пистолеты тут же были отброшены в сторону. И мужчины вынули два продолговатых небольших кинжала. «Быстрее в портал!» — скомандовал Роуэн и дернул ее за руку. «Не прикасайся ко мне!» — только и успел выкрикнуть Лиска. Как один мужчина сделал неуловимо быстрый выпад и вонзил кинжал Роуэну в плечо. Победный клич и второй замах руки. Марина сама не сказала бы, почему и как она это сделала, но второй удар охотник нанести не смог. Его руку перехватила хрупкая девушка леса и вывернула. Почти то же самое произошло и со вторым охотником. Роуэн добил ударом в живот. И теперь двое мужчин корячились от боли. Постановы и проклиная лис на своем японском языке. Мальчишка держал пистолет обоими дрожащими руками и явно не представлял, что делать. Он с испугом смотрел на парочку. и покрывался липким потом. «Быстрее!» Здоровой рукой ровно потянул лиску в портал, и спустя пять секунд они уже висели в воздухе. Перенос занял еще меньше времени, чем обычно. Так показалось девушке. Она вглядывалась во вдруг побелевшего лиса, возвратившего себе человеческие черты. «Как ты?» — спросила Марина. «Когда они спустили на асфальт, Около заднего прохода знакомого магазина. Москва. Это точно. Красную вывеску, виднеющуюся напротив, ни с чем невозможно перепутать. Изможденный лис упал на колени. Что с тобой? Побледнела девушка и опустилась рядом, придерживая его. Отравлен, хрипло сказал Роуэн и тут же потерял сознание.